Глава тридцать первая. У каждого человека свои дела. Гни а Костя не приезжает. Алина каждый вечер выходит к калитке и ждет. Динка знает, чего она ждет и на всякий случай вертится тут же. Но вечером ей хочется побыть с мамой, и она скоро убегает. Алина тоже постоит-постоит и уходит. Она никого не спрашивает, когда приедет Костя, но вечером, ложась спать, долго и беспокойно ворочается в своей постели. То ей кажется, что Костя раздумал давать ей тайное и важное поручение, что он считает ее еще маленькой девочкой, не способной участвовать в делах взрослых, то она начинает беспокоиться, что с самим Костей что-то случилось, ведь он обещал приехать очень скоро. Днем, положив на колени книжку, Алина вдруг задумывается об отце. Где он? Почему не пишет? Может, его уже арестовали и посадили в тюрьму? Алине чудятся толстые железные решетки, и за ними дорогое лицо. Алина встает и, опустив книжку, ходит по террасе, по дорожкам сада, стараясь успокоиться. Если бы она была старше, отец взял бы ее с собой, он не побоялся бы дать ей любое поручение, он хорошо знает свою дочку. Он рассказывал ей, что среди политических заключенных в тюрьме и на каторге много девушек. Алина возвращается домой и долго сидит у пианино, тихонько трогая клавиши. Она вспоминает мотив и слова романса, который поет «Дядя Олег». Кто мне она? Там есть такие слова, которые всегда волнуют Алину. Чудится мне, что в тюрьме за решеткою, в мягкой сырой полутьме, свесились донизу черные длинные косы тяжелых волос. А комната, Может быть, о Софье Перовской? Алина трогает клавиши, и поющие звуки наполняют ее сердце глубокой грустью. «Если бы Костя приехал и дал ей обещанное поручение, если бы ей удалось его выполнить, то она успокоилась бы, она бы написала отцу папа в одном большом общем деле «Есть и моя капелька». А может, она написала бы иначе, но так, чтобы никто не понял, кроме отца. «Чудится мне, что в тюрьме за решеткою», — тихонько напевает Алина знакомый мотив. «И хочется ей, так хочется что-нибудь сделать настоящее, нужное, ведь Костя сказал важное и тайное поручение, но Костя не едет, дни идут, Алина молчит и ждет». А мать тревожно говорит Кате, как мог Костя так опрометчиво обещать, хоть бы посоветовался со мной, посмотри, что с ней делается. Она же замучилась от этого напрасного ожидания. Но Катя сразу прекращает всякий разговор, если он касается Кости. У Кати свои дела, свое наболевшее сердце, она тоже ждет. Но она ждет иначе. Ей хочется бежать, когда хлопает калитка, скрыться, спрятать голову под подушку и ни с кем не разговаривать. А сестра, ничего не зная, уже несколько раз спрашивала, не забыла ли она ответить Виктору. «Нет, не забыла», — коротко отвечала Катя и торопилась куда-нибудь уйти от вопросительного взгляда сестры. У каждого человека свои дела, но все-таки разве возможно укрыться от взгляда близкого человека? «Катя, ты прямо сама не своя последние дни. Я начинаю очень беспокоиться. Скажи мне...» «Может, ты поссорилась с Костей, и потому он не едет?» Тревожно спрашивала старшая сестра. «Да что за глупости? Лично ты сама себе придумаешь всякие беспокойства». «Я совсем не ссорилась с Костей», – неизменно отвечала Катя. Но старшая сестра не успокаивалась. Она написала Олегу. «Приезжай, я не могу понять, что творится с нашей Катюшкой». А у Лины тоже невесело на душе. Если Малайка не приезжает в воскресенье, то всю неделю у Лины валится из рук то тарелка, то стакан, то опять стакан, то опять тарелка. И хотя не христибритая голова, но мало ли что может с ним случиться. По городу и лошади полощут копытами мостовую, и конка дребезжит. И лошади иконка не больно то разбирают, кого давить, они и на Малайку наскочат. Коль зазевается. Засиделись мы с Катей в девках, уж обеим за двадцать перевалило, вот и таем, как две свечечки. Шумно вздыхает Лина, разглядывая в зеркало свои толстые румяные щеки и могучие плечи. У каждого человека свои дела. Мышка готовится к приходу Гоги. Она уже извлекла с чердака маминого медицинского человека и пересчитала ему все ребра, все печенки, селезенки и берцовые кости. Теперь уж не Гога, а она сама задаст ему вопрос, «Как устроен человек?» Пусть только попробует не ответить, тогда она скажет. Но ведь это же необходимо знать каждому образованному субъекту или типу. Нет, типу, кажется, нельзя сказать, а субъекту плохо. Джентльмену, вот-вот, я скажу, каждому образованному джентльмену веселится мышка, заранее торжествуя свою победу над всезнайкой Гогой. Дедушка Никич Тоже не унывает Дела у него идут на радость и удивление Ровно в десять Точно по звонку все три ученицы Спешат к нему на урок И, пожалуй, зря он их ругал Такие старательные девчонки И, главное, Динка Совсем перестала исчезать Из дому рано утром Она чинно идет гулять Часов в двенадцать Пополудни, не раньше Видно, поняла, осознала прочувствовала все, что ей говорили взрослые, и исправилась. Надо же когда-нибудь, думает дедушка Никич. Но у Динки свои дела, о них разговор особый. А вот у матери... У Лининой Милушки не только свои дела, к ней словно ручейки избегаются отголоски всех дел, и Кати, и Лины, и дедушки Никича, и Мышки, единки и, и Алины. Они собираются в ее душе все вместе, но внимание к себе требует каждый порознь. Но ведь она мать и хозяйка дома. А кроме того, она тот безотказный человек, в сердце которого всегда есть горячая готовность помочь своим товарищам. Недаром вечерами она о чем-то шепчется с Катей и, опаздывая после службы на свой обычный пароход, спокойно объясняет детям «Я сегодня задержалась с работой». И, встречая вопросительный взгляд сестры, незаметно кивает ей головой «Марина нужна не только дома».